Глава с м а ш а В машине им говорить не дали. Двое полицейских усадили Машу на заднее сиденье, в середину. Один сел слева, другой справа. Это были большие мужчины. Ей стало тесно, когда они захлопнули двери. Стаса посадили назад. В большом багажнике полицейского внедорожника было по бокам два небольших откидывающихся сиденья. На одном теперь сидел Станислав, а напротив него невысокий худой полицейский с недобрым взглядом. «Обоим молчать!» – крикнул этот полицейский, когда уселся в машину. Они и не собирались говорить. Все уже обсуждено. Они будут молчать. Если будут бить, не страшно. Они могут вытерпеть. Они все могут вытерпеть. Несовершеннолетних нельзя расстреливать. Их могут только отправить дальше. Будет детдом. А могут, если повезет, пристроить на какую-нибудь работу, как Кольку Махинцева из десятого класса. которого поймали, когда он тащил ночью из колхозного склада мешок овсяной муки. Так многие делали. Взять колхозное из-за в о р о в с т в о никто не считал. Колхозные сторожа жили сытно. Но Колька попал под р е д ментов из управления кластера. Они иногда такое устраивали. Суд над ним был показательным. Его отправили в Иркутскую пустошь, где-то в кластер «Восток 5000+.» Он писал оттуда матери, что ему повезло. Устроился к м е л л и о р а т о р а м конторщикам. Бригада копала арыки в Иркутской степи, чтобы пахотные земли, обустроенные китайскими братьями, на месте запустелой и неосвоенной тайги, не пропали зря. Колька писал, что копать им не перекопать, но платят хорошо и кормят. Страшно было, что могут разлучить, но Маша верила, что этого не случится. Вера была необъяснимой, но Стас сказал как-то, что объяснимой она быть не может. Тогда она становится знанием и теряет силу. Они в этот момент шли мимо строящейся церкви, и Маша перекрестилась, зашептав молитву. Так было положено, когда идешь мимо церкви. Учителя следили за этим. Но Стас усмехнулся. «А ты во что веришь?» — спросила она тогда. «Я жду, во что я смогу поверить», — ответил он. «Почему ты не веришь в Бога?» «Потому что знаю, что его нет». «Знание убило веру. Мы все знаем, что его нет». Маша не стала спрашивать, кто эти все. Она уже знала. И знала, почему Бог для них умер. «На выход!» — тонко прокричал тот же худой полицейский. Стаса увели первым. Вытащили из машины быстро и очень умело, экономными движениями, не дав ему повернуть к Маше головы. А она сумела посмотреть на него. Ей не смогли помешать. Никто бы не смог. В участке было тихо. Машу завели в тесную камеру с решетчатой дверью. «Сиди здесь», — сказал ей полицейский. Злобы в голосе не было. Маша почувствовала, что ему совершенно неинтересно, кто она, зачем ее привезли и посадили сюда, что с ней будет. «Чего ты ее сюда закрыл?» – услышала она резкий мужской голос в коридоре. Это был голос человека, который привык говорить резко. И бить. «А куда я ее закрою? Все занято, мужики везде. Не к о л к а ш а м же ее!» – дробно залебезил полицейский. Он перестал быть безразличным. Он боялся. «Коперам веди!» Голос прозвучал так же ровно, но нажим усилился. «Хотел!» Они сказали, что пока парня отрабатывают, а ее поддержать велели. «Велели!» – хохотнул голос. «Велели, так подержи!» – в ответ захихикали. Маша осмотрелась. Увидела в полумраке обитую железом деревянную скамью села на нее. Вдалеке были слышны звуки дежурной части. Звонили телефон, и кто-то отвечал. Скоро Маша начала разбираться. Когда длинно звонил городской телефон, отвечавший был резок и повелевал. Требовал данных и что-то записывал. Мог долго слушать телефонные звонки. Когда короткими звонками взрывался телефон внутренней связи, трубку поднимали сразу. Говорили или со смешками и на «ты», или резкими и короткими фразами, начинающимися лающим «так точно». Маша сидела долго. Ее сводили в туалет. «Курить не хочешь?» — спросил ее сопровождающий. Она поняла, что в вопросе нет издевки. Полицейский действительно сочувствовал. «Я не курю, спасибо», — ответила она. Полицейский посмотрел на нее странно. Маша поняла, что так ему отвечают редко. Потом привели пьяную компанию, что д е б о ш и р и л а где-то на улице, и п р о д о л ж а л а кричать и в коридоре участка. Двое мужчин и три женщины. Женщин закрыли к ней, а мужчин куда-то увели. от женщин пахло самогоном. Одна посмотрела на Машу и спросила. «А ты че, тоже набухалась, малолетка?» Маша хотела ответить, но тут к камере подошел тот полицейский, что водил ее в туалет. Женщина отвлеклась и стала просить у него сигарету, но он не дал, открыл дверь и увел всех. «Оформляться пошли, алкашки», — сказал он. Маша снова осталась одна. Ночь, казалось, застыла. О Степане она не думала, хотя пыталась. Вспоминала глухой треск от ее удара, как Степан осел и свалился мешком, жив или нет. Но эти мысли убегали. Стас, что с ним? Вот что было важно, и только это. Бьют, как он терпит. Где-то на краю подсознания появилось ощущение, что в маленькой вселенной дежурной части что-то произошло. Звонил телефон, тот внутренний, с надрывом и требовательно, но трубку его никто не брал. Не стало слышно голосов и смешки. Даже крики пьяной компании, которые оформляли, стихли. К машиной камере подбежал полицейский. «Выходим, выходим!» – быстро заговорил он, и Маша поняла, что это и есть обладатель грозного голоса. Звучал он сейчас приглушенно, совсем не грозно и не резко, а так, что у него хотелось спросить, что случилось. Полицейский повел ее куда-то по коридору, потом по лестнице, потом снова по коридору, мимо дверей и кабинетов, и, наконец, завел в один из них. Слегка подтолкнул сзади, но не сильно. Просто указал направление. Потом спросил у мужчины, который стоял спиной у окна, может ли он идти. Услышал краткое «да» и исчез. Мужчина был непрост. Это Маша увидела со спины. Он был здесь хозяином, хотя это был не его кабинет, и он вообще не был полицейским. Маша стояла у двери. Страшно не было. Мужчина повернулся к ней и показал на обшарпанный стул. «Садитесь, Мария», — предложил он ей. Она села. Он сел напротив, в паре метров, на такой же стул и с мягкой улыбкой стал смотреть Маше в глаза. «Сергей Петрович», — сказал он через несколько секунд и протянул Маше руку. «Мария», — ответила она. Кисть Сергея Петровича оказалась сильной, но он не сжимал ее, просто подержал в ней секунду Машу на руку и отпустил. «Скажите, вы любите его?» — неожиданно спросил он у Маши. «Да», — ответила Маша. Паузы между вопросом и ответом не было, и Сергей Петрович это явно оценил, одобрительно улыбнувшись. «Думаю, мы сейчас с вами поговорим, и вы пойдете домой», — сказал он.